Колонада. Конь медный подпирает змея копытом. Над порталом собора Казанского утвержден барельеф некий. От змеи избавления, сказывают на дворцовой площади противы Зимнего дворца, подымут скорости гранитный стол в прославление побед Александровых, превыше колонны Помпеевой. Ангел увенчают вершину, и будет ангельская стопа попирать змея. Примечай, Санкт-Петербург! а в нем всюду змеи попиранье. Санкт-Петербург, иначе город Святого Петра. Петр же знаменует камень. На камне, стало быть, Россия воздвигнута. Россия, все змеи под ангельской гранитной пятой. Может статься и так. А слышал, будто Монферран чертежи Исаакии уже дочертил. Время доставлять колонны в столицу. «За нами не постоит!» На медне триста тысяч пудов гранита отколото. Но ты, друг-жербушка, примечай зрелище пристрашно и чудно. Санкт-Петербург, колонны гранитные, словно бы в латах Афинопаллада. Москва, колонны белые, потеплее, мирные пинаты цицера. Икий Суханов, даром, что старовер, а по мифологии дока. Да ты слушай, порталы и колоннады, помпелеи, скажем, российские, А на ступенях помпелеев наши бабы басые, мужичье лохматое и в лаптях, Не то что грамоте, отчи наш не разумеют. Рабы рабыни, океан темный. Словом сказать, Россия, как бы ни вышло чего. Не должно. Подобно как есть тело, храм Божия, живаго, так соделывается Россия обиталищем Божьим, новым храмом премудрости Соломоновой. Эва, премудрость. Масонские речи. Да премудрости вашей россия то еще веки. Как бы она ранее при вовсе не сгинула. Однако скажу, утверждение столпа тверди. Один на щит и надежда. Россия, все колонна гранитная. воздвигнутые из тьмы полуношной. Отменно, Суханов, тебе бы к нам вложу. Много премудры и достойны таинства ордена сего. Стар, жербушка, полна. Да и то взять! «Богоотеческих книг откровений куда как выше мудроства не века сего. Однако ж я и ваших зазнавал. Николай Иванович Новиков, добрейшее сердце, и господин Гамалея, который щербатый с лица, изволили у меня тоже чай кушать в Москве, стало быть, как поставлял я колонны для дому, для воспитательного. Вы с Николаем Ивановичем от премудрости европские. Я от древних книг святых отец наших. А все к одному». Гранитный столб тверди. Всем же рассея, поправшая змея. И многие еще речи сказывал купец второй гильдии Суханов, мастер по сколке гранитов во Фридрихсгамском уезде. А его слушал коммерции советник Жербин, доставщик сих гранитных колоссов в столицу. Жербин, Суханов, тайна речеек для потомков померкла. Да и таких имен Жербин, Суханов не знает никто. В «Сыне Отечества», а 1820 год, в месяце октябре, дана о них краткая запись, а помечено так «Энн Бестужев, Кронштадт». О двух гранитных мастерах писал декабрист Бестужев в мимошедшие и забытой записи. «Верлаама Иосифа, царевича индийского корианали и Захарию, а с ними несчастливых святителей и строителей упоминают святцы. А кому вспоминать?» И вот уже забвенны, и вот померкают имена строителей города Святого Петра, тех же Коробова и Захарова, мастеров адмиралтейских коллегий, тех же Суханова и Жербина, строителей 132 колонн собора Казанского и 56 колонн Исаакия и гранитного столпа Александрова в 53 тысячи пудов тяжестью и набережных всего гранитом одетого Санкт-Петербурга. Суханов клиньями раскалывал скалы, Жербин возил граненые колонады в столицу. Оба мастера утверждали гранитный столб по тьме полуночной, и оба неведомы никому. Свет утра, приятный, серебристый, разлит палатки Суханова. В дичь Чухонской, в Чищобе, по синей пени мхов, по скалам скользят серебристые диски. Лесные озера, длинные чащи, едва тронут до утра. А Иволга тонко пытает ищу можжевельники лады прохладной флейты своей. Суханов и Жербин выходят под руку из палатки. На полной бледной руке коммерции советника играет влажным огнем тяжелый перстень. Масонская камея. На камее корабль скоробегущий. Над кораблем в треуголке. Божье око. Коммерции советник изволит пребывать братом-вратарем. В кронштадтской купеческой ложе вольных каменщиков к благоденствию. Кафтан советника черный, покрой старинного, и шелковый камзол, и черные чулки, как у шведского папа. Советник тучин, тяжел, тело сырого, у него большое бледное лицо, по-старинному напудрены волосы. И хотя вукликосы отменены, всегда в черном кошельке косится господина советника, и прикрыта большая голова его очень маленькой треуголкой с серебряным галуном по обычаям времен Павловых. Строитель колонат, господин советник Жербин, скупно слова. Походим и медлителен, с лица точно бы пасмурен, а строй его голоса глухо печален. Рядом с грузным советником подобен купец Суханов рыжеватому карле. Ростом мал, с горбунцом, а нос долг не в меру и на самом кончике как бы надломлен и устремлен в кривь. Поистовому под шайку побрит морщинистый затылок Суханова. Подобранный веревочкой ржеватые волосы купец носит очки. Усмешливо щурится за крупными стеклами зеленоватые его глаза. Проворный Карлов в долгополом черном кафтанье. Мельтешат в полох купеческие сапожки. Скор купец на ногу. При торопливых речах заикается. Бродой избранного Израиля купец пообижен. Разве пробирается от шеи к острову и его подбородку некий мочежинник, весьма редкий рыжеватый, чем подобен купец чухне с Гамскому? Под черным кафтаньём греет тоще зябкое тело купца, стёганное на голубой жилетец, как будто спрятано под кафтаньём Карла само голубое небо. Гребни скал отсосы на голины, свежее щипье и валежник колышутся под ногой, свисают с каменьев узлища корней. Уже дымят шалаши, дощатых кузнюк звонко гукают на ковальне, ржут озявшие кони в осоках по озеру и на гатях. Прохладная заря румянит гранитные гребни. Господину советнику ставят приказчики у палатки скамеечку. Кладут для сидения бисерную подушку. Неторопливо перебирает советник какие-то листки. Метит свинцовым карандашом знаки и цифирь, Расчет мастерства своего. На бледной пальце играет масонская камея. Когда, по глазомеру, подает камень тяжесть от 24 тысячи пут. Какие плашкауты подводить, а какие ваги подкладывать, и какие канаты, считает советник. На медне брали канаты из пеньки, коми швартуют фрегаты, а камень крепили дубовыми балками в семьсот узлов морской петлей. Погнали отколотую скалу под тысячи кнутьев, под крик и гик тысячи мужиков. Взяли с места две сотни чухонских коней, легли в постромки. Очи нарились кровью, камень покачнулся и стронулся. С треском заломился сосняк, загудела, и вдруг лопнул тот фрегатный канат со звоном дубовой балкой в толпу. Камень гранит, а двадцать четыре тысячи пут стал торчмя острым ребром, но содрогнулся и грянул в народ. Рабов божьих Никиту и Павла, молотобойцев, Антипа Дедова, Иванечку Отрока, Кузнецов, гранильщика Костю Псковича, одноимённика императору византийскому, и гранильщика Михаилу, Укоева, ангелом-хранителем, архистратик небесный, Под камнем тем погребло. В четверток пели по, нехиду, по пу два целковых До свечи. До поминания. На дороге и нынче груды скользких конских кишок и лошадиная кровь корытыми стылами. Чухнам за коней плачено непоказенной смете из собственных по пятидесяти рублей ассигнациями на круг. Вечер только взяли тот камень каленым железом. Наказал кузнецам прокалить вершковое железо и клепить в канаты железную струну. Паленые железо в канаты. Сам Бог надоумил. Храма премудрости, соломоновые созидания. А купец Суханов уже лазает по гранитной гряде в одном с ватошном, голубом, как голубой мураш. Прохладно почихивает, хватается за ветви. Сосны влажно шуршат, гнутся и выгибаются. Уже над соснами рвет ветер красные волосы Карлы. Прыскают огни его круглых очков. За хозяйской милостью, обрывая ногтями мхи, стопой упираясь в расщелины, Лезут на гряду гусем молотобойцы. Из почтения хозяину шапки под мышкой, а в руках громадные ломы и молоты. Вот уже по вершине над соснами идут молотобойцы. Впереди сам хозяин, как бы дух некий лесной. Карла голубое. Ветер кидает волосы. Вырвал из-под голубого жилетца белую рубаху. Бьет парусом в бок. По горбу каменной гряды ведет хозяин черту. Приложит железный аршин. Чиркнет по камню карандашом. Отпрыгнет. Приложит. И там, где поставит его карандаш, крупный крест на красноватом граните, уже кипит, теснится толпа, винчивает хозяйскую метку бурав. Камень скрежещет, скрипит, бьет фонтанами гранитная пыль. Ясный звон ахнул, поплыл. В боровую щель вбили молотобойцы два железных жолоба. Первый клин. Прыгают, сверкают круглые очки. Лицо Суханова искрится гранитной пылью. Он отбросил искрящиеся волосы, перекрестился. Крест двуперстный, косой. Клыхнул седые, плешивые, курчавые головы. Не в попад за хозяином кладу кресты молотовойцы. Кто мелкий Никенянский, кто по старому обряду в разлет. Хозяин толкнул очки выше, на лоб, скашлянул. Все стихли. Суханов прижмурился. Благослови Бог! Как бы ветром, без шума, подняло железные молоты. Бей! Скрикнул хозяин, присел. Ударили молоты в раз. Грянула к линии железной пальбой. Справа, слева, крест-накрест. Загремела скала, гранитная наковальня. Заносят молоты в четыре руки. Набрякли на руках жилище, Потный волос плещет глаза. Рты зажаты. Дышат сквозь ноздри. Ударят и выдохнут. Брызгает взрывами каменя железные клинья. Чаще шумит. Идет по водам от гул. Косой вереницы понесло на озеро птиц. Опять очки Суханов побил. Улыбается грузный советник. «И то! Завсегда осколком каким! Уследишь разве?» Не искрящемся лбу купца блестит в а другое, как темный пятак. Потный Карл в гранитной пыли сошел со скалы к палатке, дышит весело и порывисто. Голубым футляром протирает окно, смотрит, щурясь на свет. На бисерной подушке рядом сидят коммерции советник Жербин и купец старой гильдии Суханов. Уже рассеклась скала. Взвигается и острый, блестающий край без шума. Только в самом гранитном нутре в каменных связях, ворошится скрип. Легкий треск. Молотобойцы, утирая рубахами мокрые лица и мокрые груди, уже стоят по гребню, опираясь на железные свои ломы. Ветер поднимает рубахи от животов, обвивает тело прохладой. «Во сколько путь сию громаду, к примеру, считаешь?» «А, государь-жербушка!» Пут тысяч тридцать клади. В среду отрубили скалу саженью короче, а было двадцать пять тысяч пут. Клади на сажень по пяти тысяч. Так и кладу. Прикинь, то-то -то цифирь свою, а мне, отдохнувши, надо на другую скалывать. Колонны из цельного гранитного камня для Исаакиевского собора, писал сыну Отечества в месяце октября 1820 года без стужев. Выламывает купец второй гильдии Суханов. Он одним опытом дошел до того, что может выламывать такой кусок камня, какой ему угодно. Прежний способ рвать камни порохом опасен и для всего рода работ вовсе неудобен, а для него Суханов выдумал способ раскалывать клиньями целые горы, чему примером служат колонны Казанской и нынешние, для Исаакиевской церкви им изготовленные. Для производства дела он ищет слоя камня приличного длине требуемой колонны, проводит на одном борозду, означающую черту, по камня должен расколоться, бравит по всей черте дыры, аршины на полтора расстояния одно от другой, глубиной во всю толщину слоя и столь широкие, чтобы могли войти вон и два железных жёлоба, между коями вкладывается железные клинья. Таким образом, поставивши по обе стороны стоили полтораста человек с молотами, заставляют вбивать клинья в один взмах и после нескольких повторных ударов раскалывает сей мастер скалу. Вдоль кроштатских бастионов идут караваном плошкаутные баржи Жербина. А на баржах, железных канатах, лежат по две в ряд уже ограненные блистающие колонны. Советник Жербин стоит на первом плошкауте на самом носу. Очень мала черная его треуголка для большой пудренной головы. Советник в черном кафтане. И все перебирают какие-то листки его полные руки. Цифирь на цифирь, знаки на знаки. На масонском персне порхает огонь в «Вбок горбушка избила сивые букли советника, и Невский ветер, рея, играя, уже растрепал черный его кошелек, черебит седую жербинскую косицу павловских времен», — писал Бестужев сыну Отечества о коммерции советники Жербине. «Насчет перевозки колонн было много предположений. Опытнейшие люди, девясь огромности и чрезмерной тяжести сих колонн, недоумевали о способах, к тому потребных. Уже знатные суммы были назначены на постройку судов». Паровых и других машин, нужных для погрузки, но коммерции советник Жирбин, принявший на себя доставку колонн, без уточнений механики и вопреки феории, следуя здравому смыслу и верному опыту, построил на свой счет суда, на коих каждая подымала по две колонны вдруг. Когда первые колонны были переведены, то встретились новые препятствия и затруднения о способах выгрузки онных явились бы тот час к выгрузке иностранцы с выдумками и чертежами, за что одни попросили бы привилегии, другие – денег, третий – чинов и тому подобное. И все оное, конечно, было бы очень хорошо, только заняло бы много времени для рассмотрения оных. Одним словом, выгрузка была перепоручена тем же двум российским купцам-мастерам, которые ломали и грузились и исполинские колонны. При выгрузке колонн судов на берег исключительно употреблен был морской гвардейский экипаж. Сии морские мастера с российскими матросами приступили к делу с обычной механикой своей, подложили ваги, бревна, доски, завернули веревки, перекрестились, крикнули громко «Ура!» И гордые колоссы послушно покатились с судов на берег, и, прокатясь мимо Петра Великого, который, казалось, благословлял сынов своих рукою, легли смиренно к подножию Исаке. Серебристый мыние и колоннада Исааки. ночь светла хладным сиянием, Тея непрозрачного льда, Сенатская площадь и порталы Собора Казанского, и Медный Петр на гранитной скале. Змей обмерзлый подавлен застылым копытом, и Медные очи Петра в пятках льда. Во тьме высокой, на вершине столпа Александрова, под пятой обмерзлого ангела, свернулся мерзлый змей. Раскалится и звякнет ли ангельская стопа? Разморжит ли голову змею? Мерзлую Россию потрясет ли, растопит медный гром Петрова коня. Хладный ветер, пустоты, шорок снегов, ни имени не отзовется, ни звука, забвение. В сквозных пропилеех собора Казанского звенит хладным звоном гранит. Вдоль колонн несет быстрые белые кавалькады метели. В кавалькадах метели не мелькает ли грузный советник Жербин в черной крошечной треуголке, с серебряным галуном? И декабриз без Одергивающий пеньковую веревку на шее, Натруженный виселицей. Многие вольные каменщики, Мастера, воины, сыны Отечества, Храма премудрости Соломоновой, России и Созидатели, А впереди всех горбун Суханов С железным аршином. Крепка ли, судари, колонна сия? Крепка, мастер Суханов, крепка! Во веки веков не Точно бы слышны в метели голоса. И там... Где стукнет железный аршин на гранит, отдадут с тылым звоном колоннады. Только белую кавалькаду метели носят теперь вдоль пустых пропелеев российских.